Глава вторая. Разница в подходах к дальнейшему развитию СССР к 1920 году обострилась настолько, что в партии наметился раскол между ленинской и сталинской партийными группами. Ленин, который полагал, что нельзя опираться на силы природы, которые мы не понимаем, настаивал на развитии страны с опорой на инженеров, техников и агрономов. Сталин, в свою очередь, был уверен в чрезвычайной перспективности энергетики, как к пути развития общества и в особой ценности ее для дела коммунизма. Решили вопрос две женщины, Мария Ульянова и Надежда Аллилуева, которые, договорившись между собой, привезли Ленина и Сталина в дом егеря Корнеленко накануне празднования Рождества. Как они и полагали, дорога в ту же ночь была завалена снегом, И руководители советского государства провели почти трое суток в спорах, выработав наконец общий подход к будущему способу развития советского государства. В будущей стране советов нашлось место и для инженеров, и для энергетиков, и для тысяч других профессий, без которых невозможно представить себе нашу страну. История России. Новейший период. Москва, 1953 год. Казань, улица 1905 года. Александру было всего 15 лет. Учился парень средненько, хотя уроки особо не прогуливал, занимался в авиамодельном кружке и секции бокса, в которых в это время не занимался только ленивый и тупой. Драки среди мальчишек были обычным делом, из-за это даже не сильно ругали. А занятая до предела в школе бабушка следила за внуком в полглаза. И даже вот как сейчас, если он задерживался не знаю, мы где, не сильно переживала. Судя по прохожим на улице, уже было около 7-8 вечера, и кое-как приведя себя в порядок, Александр отправился домой. Жили они с бабушкой на улице 1905 года, где находился старый доходный дом, переделанный в жильё для партийных работников. Примечание. Это не та Казань, которую мы знаем. Хотя некоторые сходства все же есть. От тех старых партийных кадров уже почти никого не осталось. Кто-то сложил голову в кровавых партийных схватках 30-х, кто-то погиб в войну, но их никто не трогал, сооружая для действующей номенклатуры новые заповедники коммунизма, выселяя только тех, кто был арестован и не реабилитирован. Широкие лестницы еще сохранили былой блеск в виде дубовых перил и латунных колец для ковровой дорожки. Он открыл старую, много расчиненную дверь своим ключом и тихо просочился в ванную, где уже при свете электрической лампочки еще раз внимательно осмотрел себя. Нормальный пацан для своего возраста. Высокий, белокурый, лицо скуластое, худое. На левой стороне огромный кровоподтек и рассечена бровь. причём довольно глубоко. Косте там, похоже, ударили. Александр снял коричневую чуть линялую курточку и внимательно осмотрел, но она к счастью была цела. Чего нельзя было сказать о штанах. Внизу на правой штанине был длинный разрез или скорее разрыв от колена до самого низа. Насколько подсказывала память Александра, в это время бабушка сидела, проверяя эти травы. и отвлечь ее можно было только чем-то серьезным, поэтому он совершенно спокойно прошел по коридору, вышел в зал и открыл ящик буфета, где хранились швейные принадлежности. — Ты сегодня рано? — Да, баб, пораньше разошлись. Александр нашел моток ниток, иголку и, пряча лицо, выскользнул в свою комнату. Они жили в большой трехкомнатной квартире с кладовкой и большой кухней, по сути, столовой. Жилье осталось бабушке от мужа, второго секретаря обкома партии, сгинувшего в лагерях. Но поскольку его после смерти реабилитировали и даже стали выплачивать какую-то пенсию, квартиру отбирать не стали, и, заремав от Дыхова, она так и жила в совершенно роскошных условиях. Поэтому и у нее, и у внука были свои комнаты, а еще зал, где очень изредка принимали гостей. Аккуратно зашив штаны, он посидел, подумал и стал ревизовать гардероб, Поскольку этот старый хозяин тела относился наплевательски к внешнему облику, а вот путник, наоборот, всегда хорошо одевался и знал толк в одежде. И тут ему сразу было понятно, что ловить нечего. Вся одежда была хоть и крепкой, но не новой, линялой и выглядела так, словно была снята с пугла. Но такое было характерно для мужской одежды тех времён. Как-то прилично одевались лишь модные городские дамы. Мужчины-щеголи, партийные и государственные работники высоких рангов и военные, а у остальных в лучшем случае был один комплект одежды на выход, а остальное выглядело довольно скромно. И это было неудивительно, так как только что отгремела страшная война, почти уничтожившая народное хозяйство СССР, и первым делом восстанавливали именно оборону, так называемую группу А, тяжелую промышленность. А всё лёгкой промышленности, группа Б, шла по остаточному принципу. Ну и тут были свои нюансы. Огромное количество кооперативов занимались пошивом одежды, дамского белья, делали велосипеды и даже собирали телевизоры. Так что вопрос имел решение, хотя и требовал денег. Александр вернулся в туалет, где была огромная ванна, роскошное высокое зеркало с полочкой, явно оставшиеся от старых времён. и вгляделся в своё отражение. Правильное скуластое лицо, не очень аккуратно подстриженные русые волосы, ярко-зелёные глаза, прямой нос, твёрдый подбородок и нехороший разрыв на левой стороне лица. В той, второй же жизни у него была отличная регенерация. Рогу, конечно, отрастить не смог бы, но даже глубокие царапины заживали просто на глазах. А пулевое ранение ноги затянулось в течение 3 часов. Здесь всё было похуже. Но кровоподтёк уже стал просто синяком, а рассечённая бровь схватилась плотной корочкой. М-м, да, ниже них. Совсем ниже них, вздохнул и вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь. Они с бабушкой жили на третьем этаже, а на пятом, точно над ними, жил чудаковатый старик, Моисей Соломонович Кацман, уже десять лет возглавявший управление легкой промышленности горкома партии. И у него был брат Ицхак, державший довольно крупный кооператив по пошиву одежды. Но если Моисея Соломоновича Александр хоть немного, но знал, то подходов к его брату не имел совершенно. Расчет у Александра был не только на культурный шок, который он собирался вызвать у пожилой еврейской четы, но и на их скрытую религиозность. Он еще не встречал ни одного чистокровного еврея, который бы не верил в Бога, пусть и втайне от самого себя. А от Бога до мистики один шаг, и Александр был преисполнен решимости помочь Кацманам этот шаг сделать. Звонок у Кацманов был механический, немецкий, с барашком, который надо было крутить пальцами. Резкий и звонкий, способный поднять даже труп. И ещё не стихло эхо механической трели, как послышался шорох тапочек. Иду, иду. Роза Леонидовна, не спрашивая, открыла дверь и чуть удивившись соседскому мальчишке, качнула головой. Проходи, Сашенька. Добрый вечер, Роза Леонидовна. Александр коротко поклонился. Яс с небольшим делом к Моисею Соломоновичу. Могу я украсть у него буквально 10 минут ко всеобщей выгоде? Если бы Сфинкс заговорил, Роза Леонидовна не была бы так ошарашена. Она прекрасно знала внука Заримы. Мальчишка был насквозь обыкновенным пацаном, которым в городе несть не числа. Но сейчас она видела пред собой пусть помятого и дурно одетого, но прекрасно воспитанного юношу. которого можно посадить за стол даже на свадьбе у Ребя. И поэтому она, несмотря на широко раскрытые глаза и чуть вставшие дымом волосы, лишь кивнула и провела рукой по лбу. — Проходите, Александр. — А, Сашка! Моисей, который пришел с работы и уже успел поужинать, курил на балконе, держа дверь в дом приоткрытой. — Как дела в школе? — Вижу, опять подрался. — Надеюсь, битва была тобой выиграна? — Да. — Разумеется, Моисей Соломонович, — Александр улыбнулся. — Могу даже сказать, что это был триумф, достойный Иакова. — Ну уж и Иакова, — усмехнулся хозяин, не приминув отметить, что сегодня внук их соседки говорит как-то очень правильно и, самое главное, четко артикулирует голос, словно лектор со стажем. — А ты-то откуда знаешь эту историю? — У бабушки Коран лежит рядом с Библией, — коротко ответил Александр, продолжая стоять. — А я довольно любопытен. Ты даже не представляешь себе, насколько, хозяин городского лехпрома усмехнулся и жестом предложил мальчишке сесть. Но тот продолжал стоять. И что же привело тебя ко мне? Предложение? Предложение? Просьба? Мысли Соломонович от удивления сел, чуть не промахнувшись мимо стола. Он был совсем не религиозен и действительно был убеждённым атеистом и коммунистом, но смотрел в глаза мальчишке 14 лет, и видел в них настоящую бездну, откуда не было возврата. Словно шхина осенила этого мальчика и покоилась в его душе. Примечание. Шхина или Шахина в иудаизме и каббале термин, обозначающий присутствие Бога, воспринимаемое и в физическом аспекте. В основном термин употреблялся в контексте описания святая святых скинии и Иерусалимского храма. Я определялся как ощущение присутствия божественной силы. "Я слушаю", хрипло произнёс он. "Понимаете, в очередной раз, смотря на свой гардероб, я задумался, как можно исправить это безобразие и понял, что тут нужен специалист, который знает, что и как устроено в нашем городе. А такого специалиста я знаю только одного, и это вы, мойсей Сломонович. Но в нашем мире ничего нет бесплатного". кроме сыров в Мышеловке. И я, естественно, готов заплатить за нормальную одежду и заплатить так, чтобы это хоть немного компенсировало все сопутствующие затраты. Ну, скажем, полуторной ценой или даже двойной. Но за это я хочу одну небольшую услугу. В принципе, у подростка моего возраста не может быть денег. Ну, не считай мелочь на мороженое. Но вот совершенно случайно у меня есть деньги, достаточно. Но нужно сделать так, чтобы обновление нашего гардероба прошло вроде как без денег. Ну, я не знаю. Вы ведь можете воспламять ко мне любовью и взять под покровительство, надарить там одежды, обуви. Фух, я понимаю, что легенда слабая, но ничего другого мне в голову не приходит. Он достал из кармана и положил на стол 5.000 руб. Александр уже поменял деньги, которые добыл в бою, на те, что держала в качестве накоплений его бабушка в старой жестяной коробке. Там было 1040, но Сашка кинул туда все бандитские купюры, забрав те, что лежали в коробке. Конечно, вряд ли бандиты переписывали номера банкнот, но даже если вы параноик, это не значит, что за вами не следят. А мы исей смотрел на пачку денег и не мог отвести взгляд, потому что это картина Окончательно ломала весь мироуклад человека, который не без основания считал, что знает, как устроена жизнь. — Пять тысяч, — ответил Александр на невысказанный вопрос. — Если не хватит, есть еще. Деньги не кралины, чистые, хоть сейчас в сберкассу, взятые не у бабушки. — Интересно. Моисей вдруг успокоился и, встав со стула, дошел до стены, где сиротливо стоял его рабочий портфель. Слегка потрётый, но ещё вполне солидный представитель бюрократических войск, видавший и высокие московские кабинеты, и поезда дальнего следования, и пропульённые газики. Мужчина вытащил пачку бумаги, пенал и положил на стол. А не мог бы ты изобразить, что тебе нужно? Вряд ли ты пришёл ко мне за обычными штанами и костюмом, который мог бы купить в ГУМе. Могу. Александр пожал плечами и, вынув из пинала карандаш, начал набрасывать силуэты. Костюм полувоенного кроя, типа немецкого френча времён Первой мировой, свободный пиджак спортивного типа, рубашка с атлажным воротником и почти такая же со стойкой. Плащ-тренч. Моисей смотрел, как твёрдые рука выводит рисунки на бумаге, и гнал от себя мысль о том, что так не бывает. 3 месяца назад на совещании в обкоме первый секретарь устроил всем причастным настоящую баню из-за того, что товары, выпускаемые государственными швейными фабриками, никуда не годятся и залёживаются на прилавках. А вот те, которые делают кооперативы, раскупаются мгновенно. Мы с ним много раз пытался выжать из художников первые швейные хоть какие-то внятные эскизы, привозил им иностранные журналы, но всё тщетно. И самое плохое, что он, уверенный, что решит эту проблему, выбил из своих московских знакомых целый эшелон дефицитного китайского шёлка из самой Китайской республики и шерсти от московского комвольного комбината. Тогда, 2 месяца назад, это показалось ему отличной идеей, но уже спустя 3 недели он крепко задумался, куда девать дефицитный товар, чтобы не попасть под коток БХСС. А все потому, что художника нормального найти так и не удалось, а разговаривать с мастерами, не имея эскизов, значило просто терять время. И вот сейчас этот юный пионер, словно художник, закончивший Мухинское училище, рисует ему фасоны и где-то даже уточняет крой. «У меня есть хорошая мысль». Моисей Сломонович через силу улыбнулся, растягивая чуть онемевшие, словно резиновые губы, и положил широкую, натруженную ладонь на рисунки Александра. На завтра с утра поедем на фабрику. В субботу, конечно, ну, все, кто нужно, будут на месте. Там я устрою тебя на полставки художником, а прежних кошолак переведу в цех спец одежды. Пусть фуфайки рисуют. Пока Фабрика на реконструкции, ты подготовишь летнюю коллекцию. Брюки двух видов, пиджаки трёх видов, пару рубашек и, и, я не знаю, ну, пару плащей. Ткани, технологии, фурнитура, коротко ответил Александр. Смешно, прокомментировал Маисе. Молодой человек, которого я прочил на это место, первым делом спросил про зарплату, и что он будет иметь сверху. А вы спросили про ткани. с которыми у нас действительно проблемы. Технологов и фурнитуру, что я буду иметь, это и так понятно, Александру улыбнулся. Опытный отдел будет шить пробные экземпляры, и почему бы им не шить на меня? А за такое дело грамотные люди вообще-то должны приплачивать. Деньги нужно делать в других местах. Приплачивать не нужно, со смехом сказал Моисей. Но если всё сойдётся, то обещаю премию. Всю одежду, которую сошьют на тебя, бесплатно, и что-нибудь ещё придумаем. Уже спустившись домой, Александр достал учебники и стал разбираться, что ему оставил в наследство прежний хозяин. Дневник был потрёпан, но вполне в меру, а оценки чуть выбивались из категории троечник. Особенно огорчали круглые тройки по алгебре, физике и химии, чего Саша, как технарь, понять не мог. Что там в математике непонятного. Зато в гораздо лучшем состоянии были литература, русский язык, пение и физкультура, что было вполне понятно, так как он вполне уверенно шёл на второй юношеский разряд по боксу, и этой подготовки для школьных уроков хватало с головой. Быстро решив все задания, он сложил портфель и заглянул в зал, где всё ещё сидела бабушка. Ба, иди спать. Александр подошёл ближе, шлёпая босыми ногами. Ты же знаешь, не выспавшийся воин мёртвый воин. "Я-то знаю", бабушка выпрямилась и громко рассмеялась неожиданно молодым голосом. "А вот откуда знаешь ты? Всплывает в голове что-то такое временами". Александр пожал плечами и, повернувшись, пошёл спать. Утром проснулся ни свет, ни заря и минут пять оглядывался, пытаясь вспомнить, куда это его занесло. А, вспомнив, первым делом подошёл к маленькому зеркалу. И, посмотрев на себя, с удовлетворением отметил, что синяка почти не видно, а шрам на брови практически затянулся, превратившись в тонкую тёмно-красную линию. Почистив зубы порошком и одевшись, выбежал на улицу, где уже ждала служебная машина Моисея Саламоновича. Новенькая, ещё пахнущая краской и кожей, двадцать первая Волга модного цвета кофе с молоком. Казань. Городской комитет партии. Но поехали не на фабрику, а в городской комитет, где сначала Александра не слушая отказов, накормили завтраком, а к 9:00 приехали люди, которых вызвал Моисей. Две женщины лет 40, полные, одетые в цветастые платья, мешковатые плащи и старенькие стоптанные туфли. Девушка лет двадцати в китайском ципао И совсем седой мужчина лет 50 с густыстыми бровями, одетый в серый мятый пиджак, которому самое место было на огородном пругеле. Здравствуйте, товарищи, мисий с улыбкой посмотрел на собравшихся. Вот представляю вам молодое дарование, которое утверждает, что шьём мы на нашей фабрике сплошную дрянь. Так ты уже, гундосо произнёс мужчина, примечание. ТУ технические условия внутризаводской стандарт, утверждаемый фактически извещательным способом. Пока все те условия согласуешь, 5 лет пройдёт. Насколько я помню, согласовывать нужно только ГОСТы, произнёс Моисей. А всё, что идёт в магазины, производится по ТУ извещательным принципам. А магазины, вновь загудел Седой. Им-то всё с ГОСТом подавай. А как же кооперативы? — У кооперативов, Моисей Соломонович, и ткани, и станки. — Вот из Иванова пришла партия ситцев, так по бумагам все по ГОСТу, а в реальности ткани рыхлые, дрянь, а не ткани. — Бракуйте и отправляйте обратно, — отрезал Моисей. — Если нужно, я издам письменный приказ под роспись, но брак больше принимать не будем. — А где же тогда брать их? — воскликнула вторая женщина в ситцевом платье явно из кооператива. — А в Китае и возьмем. Моисей Охмельносы. Днями приходят ожелоны с Китая с тканями. Там всё, кроме шерсти. А шерсть придёт из московского комвольного комбината. Я там тоже договорился. Так у нас под это дело ни модели нет, ни промплана, подала голос девушка. Моисей вместо ответа достал из портфеля изрисованный Александром листки. Вот. Сложный крой будет, Седой покачал головой листа и страницы. Почему? удивился Сашка. 50 лет назад такие френчи шили сотнями тысяч на самых разных фабриках, включая те, что раньше шили только постельное бельё. А вот и это, не отвечает, откнул пальцем в очередной набросок. Но же швеи такое сделать не смогут. Я, может, что-то не так скажу, начал Моисей Соломонович. Но у вас сейчас только два пути. Или вы начнёте шить что-то приличное, Или ещё пара лет, и мы фабрику просто закроем как нерентабельное предприятие. И куда вы потом деньги есть, чтобы доработать до пенсии? С торожем в детский садик. В кооператив-то с таким багажом не возьмут. А где будем фурнитуру брать? спросила девушка, жадно разглядывавшая эскизы. А в кооперативах и возьмём, мыси пожал плечами. За госзаказ любой артели удавится. Только приёмку нужно обеспечить. Нет. Сидой решительно взмахнул рукой. Всё равно это дело не пойдёт. У нас сложившийся трудовой коллектив. Моисей посмотрел на директора фабрики словно на идиота. Вы последние постановления правительства о нерентабельных предприятиях читали? Нет. А заря. Там, между прочим, чётко сказано, что работники такого предприятия не будут иметь возможности досрочного выхода на пенсию. И будут вынуждены искать себе работу через бюро занятости. И лично вас, Валентин Петрович, я просто вижу уже в очереди в городское бюро. Я буду жаловаться, твёрдо ответил седой, но голос почему-то дал петухам. Отлично, мысик кивнул. Можете быть свободны. Только заявление об уходе оставьте у секретаря. Иначе внеплановая ревизия и прокурорская проверка. Когда мужчина ушёл, секретарь райкома посмотрел на женщину в шёлковом платье. А вы, Татьяна Сергеевна, принимайте дела. Будете директором. Повышайте вон Нину Валентиновну до главного технолога, Ирину Михайловну до начальника модельного цеха и разгоните, пожалуйста, к чертям ваших художников. Я за вас краснеть перед первым секретарём не намерен. Казань. Первая швейная фабрика. Несмотря на субботний день, на фабрике Александра сразу взяли в оборот. И пока ещё в старом кабинете заместителя директора все, кто присутствовал в Горкоме на совещании, плюс ещё пара человек из тех отдела и один художник, сгрудившись, рассматривали рисунки Александра. И меня хотят уверить, что это рисовал школьник, художник отбросил лист в сторону и тот заскользил по полировке стола. Никто вас, гражданин Касымов, ни в чём убеждать не собирается, произнёс Александр. Но насколько я понял, Меисея Соломоновича, начать шить хорошую современную одежду это ваш последний шанс. Будете волокитить это дело, фабрику закроют. Будете гнать брак, руководство рассадит по лагерным шконкам. Будете заседать и заком рассказывать о зверствах КГБ. Ну а просто провалить это дело. Может, и обойдётся всё лишь увольнением с волчьим билетом. Так что, если не чувствуете уверенности, лучше прямо сейчас увольняйтесь. Уверен, правком, заинтересованный в сохранении всей фабрики, поддержит увольнение отдельных членов коллектива. Работа в общественных организациях в СССР была невозможна без чуткого внимания к текущему моменту. И Луиза Мефтахова, невысокая, сухощавая, словно мальчик, ухоженная 40-летняя женщина со светлыми длинными волосами, бессменный профорг фабрики с 1940 года, Этот момент чувствовала всем своим существом. Вот и сейчас она медленно, словно орудийная башня, повернулась в сторону художника. Знаете, товарищ Касымов, а ведь Александр Леонидович прав. Вам одному куда проще сменить работу, чем пяти сотням швей. Вы-то себе работу найдёте. Сколько раз вы тут рассказывали, что вас зовут то в одно место, то в другое, а нам рабочим деваться некуда. Может, и не закроют, но переведут на изготовление постельного белья. А там расценки такие, что зубы на полгу положишь. Задрожённый Даниэль-за художник в ярости сломал карандаш и выбежал вон из кабинета. Ну, может, мы всё-таки послушаем наше юное дарование. Нина Васильевна Градская со странной улыбкой посмотрела на Александра. Хорошо. Саша встал и пошёл к доске, что висела сбоку от длинного стола заседаний. Для начала решим, кто у нас покупает одежду. Так все покупают, пожал плечами второй технолог. Ответ неверный, Александру усмехнулся. Модные кросотки идут к операторам или к спекулянтам. Туда же все юноши, кто желает приодеться. Наш покупатель это небогатый горожанин и селянин среднего возраста, от 30 до 50. А кто старше? А тем, кто старше, уже почти всё равно. «Или донашивают старые, или покупают что есть», — ответил из-за Александра, старший технолог. «Да и не влияют они на вал». «Значит, с этим решили. И что же нужно таким, мужчине или женщине?» «Прежде всего, прочная, удобная одежда, в которой можно прийти на работу, а для некоторых и работать в ней, и не выглядеть глупо, зайдя на обратном пути в кино или в кафе». «Брюки», — мел в руке Александра быстро нарисовал силуэт, «куртка». Рубаха, пиджак и плащ. Первый вариант назовём, ну, скажем, Одесса. Свободный, слегка хулиганский, и скрывающий дефекты фигуры. На доске появился мужчина в куртке и чуть расклешённых брюках рядом с женщиной, одетой в том же стиле. Второй вариант построже, условным названием Ленинград. Китель околовоенного кроя, прямые брюки, плащ тренч, и всё это же в варианте для девушек. Кстати, предлагаю шить брюки и для дам. Хотя бы для начала маленькой партии. Но упрёмся мы не в модельный ряд и не в ткани. Александр положил мел и достав из кармана чистый и аккуратно сложенный на свой платок, вытер руки. И не в фурнитуру. Её нам кооператоры наделают сколько скажем и какой нужно. Упрёмся мы в швей-моталистик, уверенно сказала председатель правкома. Сейчас-то за брак штрафуем, да? А если ткань будет стоить в 5 раз дороже, на хрена нам их штрафы? Сразу в трубу вылетим. Поэтому и есть предложение. Сашка сел за стол напротив фабричного начальства. Сделаем опытный участок. Точнее, расширим существующий сейчас опытный отдел до участка. Там будут новые ткани, фурнитура, модели. Наберём лучших из лучших. В зарплату женщины сами увидят разницу и сами потребуют дать им новые модели для шитья. Вот тогда можно будет ставить условия. А если кто-то будет гнать брак, сразу переводить на шитьё домашних халатов. И откуда ты такой умный на нашу голову? ворчливо произнёс второй технолог. Могу прямо сейчас развернуться и поехать в любой кооператив, спокойно ответил Александр. Например, в Суконку. Они-то понимают, что новый модельный ряд с неба не падает. А откуда взялся? Так просто надоело ходить вот в этом. Он встал и крутанулся вокруг своей оси. Позорище же, словно пошито нашими врагами. А сколько мы изводим шерсти, льна и хлопка на пошив вот этой дряни. Ну и, конечно, нужно поднимать связи с ткачами. Пусть учатся делать нормальные ткани, а то будет им на счастье яд щедрот руководства.